Глава 14 Марка страны Ганделупы. Марка страны Ганделупы? Петя мечтать не смел о том, чтобы увидеть эту таинственную марку. Марку из пиратской страны! Но вот прошло два дня, и Лёва подошёл к нему. Петя стоял в коридоре у двери класса. Лёва отвёл его в сторону и с видом заговорщика шепнул. «Взглянуть хочешь?» Петя тут же догадался, о чем его спросил Лёва. Разумеется, ему хотелось взглянуть на пиратскую марку, еще как хотелось. «М, -м, м ладно, так и быть. Уж с кем дружу, с тем дружу. После школы давай прям ко мне, только пойдем не вместе. Я пойду прямиком, а ты валяй кружным путем, и чтобы никто тебя не видел, ясно?» «Ясно», — шепотом проговорил Петя, — «я знаю дорогу через один двор». Все это было так интересно, так увлекательно... После школы, со всевозможными предосторожностями, проходным двором, разными закоулками, поминутно озираясь, так что с первого взгляда было ясно, вот мальчик, которому сейчас откроют какую-то необыкновенную тайну, Петя побежал к Лёве Михайлову. Дверь ему открыл сам Лёва, в передней никого не было, и не снимая шубы, Петя пошёл за Лёвой в комнату. Откуда-то из-под матраца Лёва достал объёмистый свёрток. «Все марки?» — изумился Петя. Лёва ничего не ответил, молча начал разворачивать свёрток, снимал бумагу, будто с капустного кочана лист за листом. «Нет», — сказал он, вдруг не буду показывать. Ещё начнёшь клянчить». Но Петя поклялся, что у него даже в мыслях такого нет. Ему бы взглянуть разок, и всё. «Ну ладно, так и быть». Лёва стал разворачивать дальше. Сначала шла обыкновенная газетная бумага, потом коричневая, оберточная, потом синяя, копировальная с чертежами, потом снова газетная, потом просто белая, потом папиросная. И, наконец, когда Петя на терпение вот-вот готово было лопнуть, Лёва добрался до конверта. «Здесь». Петя весь задрожал. «Закрой глаза», — велел Лёва. Петя зажмурился, а Лёва снова зашелестел бумагой. Что он еще делал, неизвестно. Петя честно зажмурил оба глаза, ничего не видел. Наконец Левин голос скомандовал. «Можно. Смотри». И Петя раскрыл глаза. Перед ним, распластавшись на Левиной ладони, лежала большая яркая марка. Сбоку, ровным полукругом, проходил почтовый штемпель, черный как сажа, э, с какими-то замысловатыми закорючками и цифрами. «Почтовый штемпель пиратской страны ганделупы понял Петя. Но, в общем, марка Пете не понравилась. Грубоватая, она была мало похожа на обычные почтовые марки. На переднем плане этой марки стояла пальма с оливковой, лакированной кроной, ее коричневый ствол казался вылепленным из пластилина. Сзади блестели розовые горы, сбоку что-то зеленело, а над тем этим южным пейзажем полыхало голубое горячее небо. «Хороша?» – спросил Лева – Повертывая Марку и так эдак, и вдруг закричал «Не трогай! Не трогай, не смей трогать!» Но пейцы не думал трогать, он только смотрел. Правда, с большим вниманием и приблизив к Марке близорукие глаза. «Ничего в себе», — сказал он сдержанно, и после некоторого молчания «кажется красиво». «Ну вот», — Лёва нахмурил брови, «так и знал, начнешь клянчить». и «Я?» удивился Петя. Я только сказал, ничего себе красивое. А самому, небось, хочется, да? Петя промолчал. Нет, Марка ему ничуть не понравилось ему совсем не хотелось иметь такую. алёва продолжал. Ну, видишь, не оговорил, будешь выпрашивать. Да нет же. О, думаешь, не вижу, как хочется. Лёва решительно тряхнул головой. Знаешь, набери её себе. Что? У Пети в глазах три вопросительных знака. «Трану Гонделупу?» — переспросил он, не доверяя своему слуху. «Может, он чуточку оглох?» «Да, у Лёвы в глазах великодушия. Люблю кого... Для того ничего не жаль». «Лёва?» — начал было Петя, но Лёва сердито перебил. «Раз говорят, бери, значит, бери». «Ну, ну уж ладно, Лёва замялся. Уж ладно. Если хочешь, так и быть». «Бери гонделупу, а мне давай...» Было видно, что ему трудно выговорить последние слова. «Уж так и быть. Шведскую серию». «Шведскую серию?» Петя вторично показал, что он оглох. «И неси скорее, пока не передумал. Ох-ох-ох, как не хочется отдавать гонделупу!» «Лёва...» — снова начал Петя. «Неси скорее шведскую серию, а то смотри, передумаю», — сердито говорил Лёва. — Лёва, — не сдавался Петя. — Я только спрошу у мамы. — Что? — громовым голосом вскричал Лёва. — Спросишь у мамы? — А клятва. Забыл? — Сейчас принесу, — покорно сказал Петя и выбежал из комнаты. — Не разорви! Осторожней, отклеивай! — вслед крикнул ему Лёва. Мама была занята обедом. Можно было незаметно проскользнуть в комнату и вытащить из ящика альбом, — Как самый последний воришка, боязливо озираясь, Петя содрал все марки любимой шведской серии, сунул их в карман и побежал к двери. «Петя, куда же ты?» — услыхал он мамин голос. «Скоро папа придет, будем обедать». И «Я сейчас...» и «Я у Лёвы портфель забыл», — соврал Петя, захлопывая за собой дверь. Он ужасно торопился к Лёве, хотя ему так не хотелось отдавать шведскую серию взамен брать марку никому неведомой к тому же пиратской страны, — Лёва встретила его на пороге. «Принёс?» «Принёс». «Давай». Петя протянул марки. Лёва торопливо всыпал их на стол, пересчитал. «Все десять». «Ох, ох, ох! Жалко ганделупу!» Стал он вдруг кривляться. «Нет, не отдам, пожалуй». но Петя радостно забило сердце. Но тут же, сгребая в ящик стола Петяну шведскую серию, Лёва произнёс последние решительные слова. «Ладно, бери, но помни». Никому ни слова. Петя снова дома. Альбом раскрыт на том самом месте, где всего лишь несколько минут назад красовала шведская серия. Теперь страница пуста, в кармане неизвестная марка какой-то таинственной страны. И никому нельзя о ней говорить. Ни маме, ни папе, ни Вове, ни кирилки ни одному человеку в мире.